Глава десятая. Отзыв авторитетный, критический. Летом в отпуске меня прорвало рассказами и эссе на деревенскую тему. Сказался ворох зимних впечатлений малой и средней тяжести. От коленного сиротства до пожара, лишившего злату бабушки. а нас общество самой златы. Я выложила короткие истории в сети, но отклик был маловат. Наверное, читатели ждали романтических сказок, а не зарисовок о пагубном влиянии алкоголя на сельских жителей. Тогда я вспомнила про знакомых товарищей из местной ячейки Союза писателей. Пусть мэтры прочтут мои сочинения и скажут, что не так, или просто похвалят. Глядишь, еще чего-нибудь напечатают, как мой последний отзыв о лавре водоласкина в майском номере «Литературная Сибирь». Я немного задрала нос после публикации, хотя радость вскоре отравил тот факт, что пришлось покупать для себя экземпляр журнала со своим отзывом аж за 700 рублей. Дело, конечно, не в деньгах, просто обидно немножко. Обычно авторам гонорары платят, а не наоборот. Позже смекнула, что участвовала в своеобразном бизнес-проекте, основанном на простом человеческом честолюбии. После такого казуса дала зарок никуда тексты не отправлять, ни в каких конкурсах не участвовать. Спокойней нервы, толще кошелек. И вот опять разрешилась рассказами о деревенском быте. Некоторые с юмором, другие поучительно печальные, как история златиной бабушки. «На похороны я не пошла». Говорят, все было очень быстро и скромно. Копальщики жаловались на скупость организаторов и проливной дождь. Тетушки в магазине злословили, что уже на другой день деревянный крест покосился в просевшем грунте. Будто и ему рюмочку горькой поднесли, прости господи. Я отправила рассказы в редакцию и каждый день убеждала себя, что не жду ответа но он пришел, на удивление, оперативно. Глава местной писательской ячейки Виктор Шухов, видимо, рад был пожурить начинающего автора, то есть меня, подробно расписав все недостатки любительских сочинений. Я несколько раз перечитала отзыв и выучила наизусть важнейшие тезисы. Дорогая Антонина, поскольку мы с вами уже встречались и немного знакомы, Позвольте обращаться к вам запросто. Зарисовки ваши прочел не без интереса, но сразу смутила их мрачная атмосфера. Должен признаться, меня очень тревожит нарастающая тенденция чернушно изображать нашу действительность. Такая, знаете ли, жадная тяга к пессимизму, у молодежи особенно. Но вам-то к чему? Проглотив сочный намек на возраст, я улыбалась во весь рот перед экраном, словно челюсти заклинило. Учитесь у Шукшина. Вот где кроется подлинное мастерство изображения простого сельского человека. После рассказов Шукшина мне хочется дышать полной грудью. Вот какая светлая проза нужна в наше нелегкое время. А Распутин, Астафьев, Это все забудется с годами, уже устарело, как тексты Федора Абрамова и Василия Белова. Но кто их сейчас будет читать добровольно? Кому интересна старая деревня в таком унылом ключе? А Шукшин – классик, самородок. Его истории можно бесконечно перечитывать, бесконечно, как и Чехова. Они всегда актуальны. Вы спрашиваете у меня совета? Кого из современных читать? Ну, хотя бы из тех, кто недавно был на слуху. Аксенов Солженицын? Нет в них любви к родине, нет душевности. Их литература от ума идет, не от сердца. Из ныне живущих авторов никого рекомендовать не могу, к сожалению. Пусть пройдут проверку временем эти прилепины водоласкины улицкие рубины. Ваши рассказы напомнили мне опусы Довлатова. «Неужели взяли его в учителя?» «Вам не идет Антонина?» «Ищите свой стиль и не пытайтесь играть на гадких физиологических подробностях. Зачем упоминать, простите, глистное заболевание ребенка?» «И это ваше самолюбование выглядит некрасиво. Ай-ай-ай!» «А что хорошего вы сделали для девочки и ее бабушки при жизни последней? Чем помогли?» Прочитав этот суровый вопрос, я вспомнила, как однажды, проводив Злату до дома, решила зайти внутрь, поговорить с Ольгой Егоровной. Двери не заперты, дома никого, холодно и не прибрано. На столе засаленная ветошь и грязная посуда. Я не смогла просто развернуться и уйти, предложила Злате нагреть на плите воду и хотя бы посуду помыть. «Наверное, бабушка ненадолго ушла к соседям. Вернется, будет ей приятный сюрприз». Злата стащила с печи эмалированный таз, замочила тарелки в растворе стирального порошка, а потом вместе оттирали и прополаскивали. Скоро закончилась вода. Я сходила к обледеневшей колонке и принесла еще ведро. Вскипятила чайник, поставила вариться картошку в мундире. Таз, где осталась мыльная вода, бросили полотенце. Помню, как настраивала Злату брать все домашние дела под свой контроль. Не забудь вытащить тряпочки, развесить по батареям, а то сунете под стол. Протухнут за пару дней в грязной воде. Сама подметай полы в комнатах, вытряхивай половички, вещи клади на свои места, привыкай к порядку. Весной накопаем земли, дам тебе горшков и цветочных отростков. Украсишь окна. Бабушка пришла немного навеселе и тут же скисла. Не понравилось, как я хозяйничала в ее отсутствие Но разговор наш затянулся до глубокой ночи. Мне подробно рассказали, как несправедливо Ольгу Егоровну отправили на пенсию, попросту выжили из коллектива из-за резких высказываний в адрес руководства больницы, где она работала медсестрой. Рука у меня легкая, у кольчики ставила не больно, народ хвалил. А стала не нужна, куда податься? Муж умер, разбился на мотоцикле пьяный. Дочь в городе, тоже не устроена, скачет по мужикам. Говорит, вернулась бы к тебе мама, да стыдно. Если сейчас из города сбегу, потом не найду ни мужа, ни работу. У вас внучка хорошая. Сейчас ее поддержать, направить, потом будет вам всем опорой, а вы пьете. Тоня, ты не знаешь мою жизнь, у меня все болит, и душа, и тело, только рюмочка утешает. И как ей помочь? Я даже не стала этот эпизод в рассказ помещать. Совершенно бытовая история. И сравнение с Довлатовым меня удивило. Я, конечно, слышала о таком авторе но не доводилось у него что-то читать. Полезла в интернет. Первый рассказ показался скучным, нудным, не осилила. А во втором смутила сцена, где пьяный дядя Довлатова сбивает на машине мотоциклиста. Насмерть. В нашей семье был драматический эпизод, когда лихач во хмелю сбил на обочине дороги пожилого бабушкиного брата. Тот рано утром шел в интернат, где работал воспитателем трудных подростков. В больницу его доставили уже без признаков жизни, и никто не понес ответственности. Несмотря на множество доказательств превышения скорости, у лихача оказались большие связи. Дело замяли. Бабушка и мама очень переживали, писали обращения и жалобы в разные инстанции, нанимали адвоката, но плетью об не перешибешь. А у Довлатова так весело и задорно написан этот эпизод, что некоторые фразы тянут на афоризмы из анекдотов. Кстати, дядю его тоже отмазывали от наказания, и он уже за другое нарушение сел. А на свидание опять просил выпить. Благо родня принесла соответствующую передачу. Читать этот момент было совсем не смешно. Про погибшего даже не упоминается дальше. Мелочь, расходный материал. Неужели от моих сочинений веет таким же цинизмом? Притом страсть коротким, обрывистым фразам и многоточием. Из своего опыта знаю, что электронные тексты и бумажные могут создавать разное впечатление. Я пошла в Козловскую библиотеку и спросила давлатова А мне сказали, что выдача книг приостановлена, поскольку идет масштабная ревизия и учет. И вообще, во время карантина надо было заранее согласовывать время посещения по телефону. Я грустно потопталась в коридоре и чуть не споткнулась о груду макулатуры. Лизель Мемингер из романа Маркуса Зусака С детства благоговела перед мякотью текста в кожуре переплета и ради удовольствия читать легко могла пойти на воровство. Думаю, могла бы тоже украсть книгу, но нет такой необходимости. Они валятся на меня сами, путаются под ногами, как бездомные котята, просятся на руки, жалуются на развалины переплета, роняют забытые в бумажной плоти чужие фото и письма. Так было всегда. Старенькие тусклые издания с желтыми ломкими листами возле мусорных баков и глянцевые, остро пахнущие типографии новинки с полок книжного храма притягиваются ко мне, словно я намагничена. Первые достаются даром, вторые выманивают деньги из кошелька и, что удивительно, никогда не разоряют дотла, оставляя на пропитание до следующего попадания к алтарю. «Книжные духи берегут паству». Смеюсь. И сейчас у дверей библиотеки стояли коробки со списанными заброшенными книгами. Поверх ближайшей стопки красным пятном горел учебник английского языка для детей «Скульте. Москва 1993 года». «Можно взять?» — загорелась я. «Да хоть всю коробку. Мне потом меньше таскать до машины». — раздраженно ответила библиотекарша. — А куда их вывозят? В котельную школу Понятно. Разрешите тогда еще тут у вас покопаться? — Пожалуйста, пожалуйста, ради бога. давлатова среди литературы на выброс не оказалось. Его и печатать-то активно начали после девяностых. Но я затолкала в свой пакет Каверина, два капитана, Вечный зов Иванова. Хождение по мукам Алексея Толстого и миниатюры Пикуля. Это кроме учебника по английскому, разумеется. Еще несколько исторических любовных романов и пособия по комнатному цветоводству. Недавно мы с Алисой придумали наклеить на все наши цветочные горшки этикетки с названием растения и страной его происхождения». Мы ж теперь по географии спецы. Тексты набрали на компьютере и распечатали вместе, а вырезала и клеила этикетки на скотч Алиса сама с моими подсказками. Фиалки и хлорофитум быстро выучила. А Замиакулькас не давался никак. Заковыристый гость из джунглей. Хотя прижился у нас в зале неплохо. Вот такой получился список. Фиалка узамбарская. Синтполия. Африка. Сансевиерия. Щучий хвост. Тещин язык. Сухие области Африки. Синенгия. Глоксиния. Бразилия, хлорофитум, Южная Америка, фикус каучконосный, Индия, Гималая, Шри-Ланка, пеперомия тропическая Америка, замиакулькас, Мадагаскар. Была у меня еще и хиленькая монстера. Осенью подобрала пакет с отростком у мусоропровода в подъезде нашей городской квартиры. Но, к сожалению, капризная красотка всю зиму чахла, а весной пришлось ее останки закопать в углу огорода. А Довлатова я все-таки нашла в бумаге. Запойно прочитала заповедник, записки надзирателя, блеск и нищета русской литературы. Впечатление смешанное. Оторваться, конечно, невозможно. Попадаются фразы смачные, хлесткие, но нет такого благоговейного трепета, как перед прозой Паустовского. Телеграмма, робкое сердце, снег. Сборник «Золотая роза». Там все весомо, основательно и надежно. Сразу видно, стоит человек на своей земле, как Микола Селенинович из древнерусских былин. А Довлатов тип неустроенный, бесприютный, шаткий. Вредные привычки имеет и прожил в эмиграции недолго. В смысле, рано из жизни ушел. Не нашла текста, где бы Довлатов кого-то искренне и серьезно хвалил. Солженицын и Чехов не считаются, они люди с биографиями, я же о простом человеке говорю. Думаю, к женщинам Довлатов относился насмешливо иронично, но со скрытой глухой тоской. Обидели его женщины, не оценили ранимую душу, не подставили вовремя плечом. А насчет симпатии в том же заповеднике Довлатов добродушно описывает алкоголика Мишу который избивает жену, живет в полуразрушенном домишке и, вспоминая немецкую оккупацию, замечает, что немцы никого не обижали, только куда-то увезли евреев и цыган. Заметно, что Довлатов к нему расположен, чувствует родственную душу непрекаянного романтика, жалеет Мишу, а соседняя семья простых работяг на его фоне кажутся скучными муравьями. Ну, понятно, да в деревне недолго томился. Не видел этого Мишу во всей красе. Помню, мама рассказывала, как ее подруга с ребенком однажды полдня пряталась в рядах картофеля, пока пьяный папка искал их заряженным ружьем, а потом принялся полить воздух по НЛО. И мне гораздо ближе взгляд на таких Миш, уральского писателя Николая Никонова, повести «Старикова гора». Я даже начала карандашом подчеркивать абзацы, с которыми хотелось поспорить. А потом поймала себя на мысли, что я с Сергеем Довлатовым вслух разговариваю. Странное ощущение. Есть в его текстах неуловимое обаяние. Будешь ерзать на стуле, презрительно хмыкать, но читать не бросишь, пока до последней странички не доберешься. Затягивает до литературного похмелья. Но часто и безобразно пьющие люди мне противны физически. Ладно, себя терзают, но ведь из-за них родные страдают. Мне ли не знать, я большую часть жизни провела в селе, и чем мои рассказы Шухову напоминали Довлатова? Где я и где Довлатов? Он маялся бытом в какой-то из двух столиц, Был непризнанный гений пера и портвейной музы, а я всего лишь провинциальная мещанка со стабильным маленьким доходом и полным погребом домашних закруток. У меня в родне даже репрессированных нет, и ни одного конкретного еврея. И потом, пьющий от уныния бытия и железной руки системы писатель-диссидент с восточным профилем, это всегда трагично романтично. А курносая учительница из относительно благополучной сибирской провинции о чем может писать? Какие социальные проблемы поднимать? Выпуск роликов и копка картошки на зиму, мелкие семейные склоки и страх за будущие бестолковой недотепы Алиски, а еще за маму на передовой во время ковида и за Колю, который даже к электробайку интерес потерял. Потух стал молчалив и угрюм, на выходных сидит в интернете, благо телефон под рукой, нашел в сети игрушку, вступил в какой-то виртуальный клан, теперь участвует в рейдах по уничтожению противников. Я даже не стала вникать, зрение тратить. Глава местного союза писателей, товарищ Шухов, настоятельно рекомендует мне записывать интересные и поучительные случаи с моей работы то есть, попросту говоря, школьные байки. Но ведь опять получится грустно-чернушно или лубочно-пафосно. Вряд ли смогу из будничных фактов составить текст, который другие люди прочтут и одобрят. Не хочется впадать в нравоучение или голый пессимизм. Как-то наткнулась в сети на цитату современного турецкого автора Архана Памука. Одна из главных задач писателя – фиксировать повседневную будничную жизнь, которая имеет обыкновение проходить и исчезать, как песок сквозь пальцы. Поэтому все повествование моих книг строится вокруг каких-то микроисторий, микрособытий, каких-то совсем пустяковых эпизодов, которые и составляют непрерывное течение жизни. Меня, конечно, вдохновляют на подвиги такие рассуждения. Но тут еще нужны наблюдательность и терпение. И свободное время, чтобы записи вести. А я на расхват. Вот сегодня в четыре часа девчонки придут. Просят показать базовые упражнения. Потому что йогу нам запретили в спортзале проводить. Вообще любые сборища запретили. Сергей Прокушев уехал в отпуск к бывшей жене и ребенку. Что-то они там решают насчет совместного имущества и общения с бабушками. Наша скандинавская группа рассыпалась. Без задорного прокушева сотрудница администрации от прогулок отказалась, а зоотехник занят на поливке и прополке огорода. Очень хозяйственный дяденька. Разводит сад для внуков. Выписывает разные сорта малины и яблонь. Занимается плодовыми прививками. Обещал мне гибридные деревце показать. Ствол от дички, а на ветках – желтые шары Антоновки с кулак. Позвала местного Мичурина к нам. Пусть тоже экспериментируют с деревцами. Вчера я познакомилась с завклубом Еленой Владимировной Полянской и ее дочкой, семиклассницей Любой. Встретились в библиотеке. Я как раз забирала домой последнюю коробку книг. Не могла допустить, чтобы сожгли Стивенсона и Вальтера Скотта. «Может, и не буду читать. Пусть стоят на чердачных полках». «Полок, правда, еще нет. Надо попросить Колю их приколотить». «Думаю, не откажет», — рассказала ему Продовлатова. Хотелось поделиться мнением насчет заметок лагерного охранника. Даже пару эпизодов зачитала вслух. Коля сразу вспомнил советский фильм «Комедия строгого режима», где по приказу начальства в честь Ленинского юбилея заключенные играли пьесу пробурные дни Великого Октября. Я заинтересовалась сюжетом, нашла сходство с одним из рассказов Довлатова. Нашли мы этот фильм на ютубе, а в комментариях к нему дотошные зрители подтвердили мою догадку. Хотя, надо признать, сценарист значительно расширил и углубил первоисточник. Кино получилось острым, смешным и грустным одновременно. Виктор Сухоруков бесподобно Ленина играл, показав крутое перевоплощение забитого воришки-бродяги в вождя мирового пролетариата. Потом мы с Колей вместе посмотрели «Заповедник» с Сергеем Безруковым в главной роли. Конечно, на героя Довлатова он не особенно походил, но в целом мне фильм тоже понравился. Были в нем тонкие лирические моменты, музыка хорошая, операторская работа на высоте какой-то момент сопоставила всех известных мне сергеев от есенина до Влатова и безрукова до пары одноклассников однокурсников и наконец нашего несостоявшегося казановы серёги прокушева определенно есть в них что-то общее мятежная тоска по лучшей жизни и презрение мещанского быта жажда подвигов на любом поприще ярко выраженные амбиции при некоторой разбросанности интересов и периодов обломовской созерцательности или честного запоя. Они чувствительно иронимы, но могут скакать по головам, начихав с высоты невидимого пьедестала на всяких тварей дрожащих, копошащихся в серой трухе рядовых будней. Неодолимая тяга к родине женщине, но неумение с ней радостно существовать, поскольку то бывает скучно болтлива, груба и не особенно чистоплотно А Сережам нужна атмосфера деликатная и окружение культурное, пусть даже вечер при свечах и рояле окончится банальным мордобоем. Обо всем этом я тихонечко размышляла, приглашая Сергея Прокушева и Елену Полянскую с дочкой к нам в воскресенье на пикник. Обещали подумать, но согласия пока не дали. Хочется немного встряхнуться, провести июльский вечер в дружеской компании. Люба Полянская показалась мне очень славной девочкой. Скромная, улыбчивая, глаза умные, на щеках веснушки и подростковые прыщики. На носу аккуратные очки, волосы собраны в хвостик, открывая высокий чистый лоб. Тоже интересуются книжками. Вот пусть Алиса покажет ей нашу коллекцию. Может подружиться, несмотря на разницу в возрасте. Сейчас по вечерам мы с дочкой на два голоса читаем приключения Паддингтона. Сразу после Чебурашки взялись и очень довольны. Забавное совпадение. Медвежонок из дремучего Перу тоже любит апельсины. Надо найти фильм.